Глава сороковая. Вот и сказочке конец, а кто выжил — молодец. Здравствуй, Нюта. Из стоящей возле калитки машины вышел Андрей, как всегда подтянутый и одетый с иголочки, на голове волос к волоску. Илья, небритый, в растянутом свитере, в накинутой наспех спех куртке, руки держит в карманах. Хмурится, будто только что разбудили. «Где же ты по ночам ходишь?» «Почему не спишь в своей кровати?» «Андрей Викторович, какими судьбами в наших краях?» — спросила я, поправляя капюшон пуховика, наползающий на глаза. «Да вот, пришел забрать свое!» Он улыбался, застегивая кнопочку на кожаной перчатке. «Вы разве что-то здесь оставили?» Я задрала в удивлении брови. «Тебя, милая!» Хорошие девочки без спроса не уходят. Он перестал возиться с перчатками и поднял на меня глаза. Когда-то я любила, как он умеет смотреть. Вроде строго, а в то же время с усмешкой. Теперь мне такой взгляд не нравился. — Вы что, Андрей Викторович, бандюганом заделались? Пришли отнимать то, что вам не принадлежит? Я уволилась. Вы не запамятовали? — Я не подписал твоего заявления. Это ваше дело, Андрей Викторович, не мое. Крепостное право у нас еще при царе отменили. А как же любовь? Разве ты не помнишь, как хорошо нам вместе? Посмотри, во что ты превратилась. Такую красоту надо вывозить в старушку Европу, а не на задворке Себежа. Я передернула плечами. О чем еще говорить с человеком, который пытается подкупить? Да плевать я хотела на эти закордонные Европы. Меня прекрасный Питер устраивает. Холодно, и разговаривать нам мне о чем, Андрей Викторович. Нас с Ильей дома ждут с пирогами и клубничным вареньем. Вас не приглашаю, это семейный завтрак. А вы езжайте в свои Европы, там вам самое место. Не тебе указывать, где мое место. Он сделал жест рукой, и все машины разом открыли двери. Илья встал впереди меня. В его руках была зажата бита. Дядя Толя на крыльце снял куртку и засучил рукава рубашки. Дед вскинул винтовку. «Мальчики, этого отодвинуть, а эту в машину!» Лениво скомандовал Андрей. Дед дал залп в воздух. Парни Малахова замерли, а потом рассмеялись. Поняли, что из оружия у настолько только пугач. Илья встал в боевую стойку, готовый вдарить первому, что приблизится. Вдруг за нашими спинами зарокотали двигатели мотоциклов. Я обернулась. Улица чернела от приближающихся к нам байкеров. Один из них, объехав машину Ильи, встал рядом с Грековым. — Волков! — выдохнула я. — Друзей не бросаем! — зло процедило он, глядя на Малахова, который уже не был так уверен в своей силе. Дунувший порыв ветра поднял клок прилизанных волос, сделав Андрея похожим на Удода. «Славный выдался день для охоты!» — хищно произнес вставший рядом с Максимом здоровяк, игравший в нашем спектакле «Зайца». Чихнул двигатель какой-то старой машины. К мотоциклам присоединился «Жигуленок». За рулем сидела Сара. «Как дела, подруга?» — приоткрыв окно, крикнула она бабушке, которая, кутаясь в платок, вышла на крыльцо. — Да вот, московских гостей провожаем, только они никак не уходят. Ждут основное блюдо. — Сейчас подадут, — госпожа Рубинчик выразительно подмигнула. — Я позвонила куда надо. Парни Малахова переглянулись. И откуда набрал столько? — Чего ждем? Почему по машинам не садимся? Волков снял шлем. — Неужели непонятно? вам здесь не рады. Или хотите вилы взад Работники агрофирмы «Русский ковчег» в этом мастера. Рекомендую. Каждой твари по паре на одни вилы запросто возьмут». Громко посигналил школьный автобус, подкативший с тыла противника. Только вместо школьников в нем сидели сурового вида мужики в спецовках. Автобус сопровождала машина с мигалкой. Следом подрулил вчерашний джип с эмблемой «Русский ковчег». Из внедорожника вывалился Волков-старший. «Это кто тут к нам с мечом пришел?» По-хозяйски поинтересовался он, с интересом осматривая Малахова, безошибочно угадывая в нем главного гада. «Заблудиться в наших гиблых местах хотите? Тут знатные есть болота, засосут по самые маковки. Приедут потом дознаватели, спрашивать начнут, не видели ли мы чужие машины». Мы плечами только пожмем. На нашем белом песочке следы от шин долго не сохраняются. Шли бы вы отсюда, ребята. Дядя Толя встал рядом с Волковым-старшим. У нас ничего вашего нет. Зря только жизнями рискуете. Малахов нашел взглядом меня. Аня, идем. Хватит артачиться. До свидания, Андрей Викторович, сказала я и взяла Илью за руку. Бывший босс перевел взгляд на наши сцепленные ладони, потом на Илью. «Берегите ее!» «А то как же!» — с улыбкой ответил дядя Толя. «Мы нашу Аню только в надежные руки отдаем!» «Прощайте!» — кивнул Малахов и вернулся к своей машине. Все-таки он не был глупым. Трезво оценил количество защитников, и глубину местных болот. В разнобой захлопали двери автомобилей. По фырков машины развернулись и покатили в освояси. Полицейский УАЗик, так и не включив мигалку, отправился следом. Надо было убедиться, что московские гости не заблудятся в дивных лесах Псковской области. Сара цалютовала бабушке и тоже умчала, выпуская из выхлопной трубы клубы черного дыма. Илья пожал руку Волкову. Когда рычащая братья байкеров укатила, Греков спрятал биту в машине и, и, обняв меня за плечи, повел крыльцу, на котором встречала нас, улыбаясь во весь рот, Надюша. — Мне Вероника Романовна только что пятьдесят тысяч вручила. Признала-таки мою победу. — Чего это они? — посмотрел на меня Илья. — Ставки на тебя делали. С серьезным лицом ответила я и оглянулась на опустевшую дорогу. Дядя Толя шептался с Волковым-старшим. Расстались они, довольные друг другом. «Это медведково, детка!» Догнав нас, Гончаров похлопал по плечу Илью. Из открытой двери дома пахнуло пирогами с мясом. Хорошее завершение суетливого утра.